Глава 25. Предотвращайте отвлечения с помощью личностных договоров. Один из самых эффективных способов изменить поведение изменить свою личность. Современные психологи подтверждают, самовосприятие способно существенно повлиять на наши действия в будущем. Поговорим об эксперименте, который в 2011 году провела группа психологов из Стэнфордского университета. Молодой исследователь по имени Кристофер Брайан решил проверить, что произойдет, если побудить людей чуть-чуть иначе взглянуть на себя. Сначала он попросил две группы зарегистрированных избирателей ответить на вопросы, относящиеся к предстоящим выборам. В вопросах для первой группы содержался глагол «избирать», например, «Насколько важно для вас избирать кандидатов?» Вторая группа отвечала на аналогичные вопросы, но с существительным избиратель. Например, «Насколько важно для вас быть избирателем?» Различие в формулировках может показаться ничтожным, однако результаты были невероятными. В числе самых значительных из когда-либо наблюдавшихся в экспериментах с объективной оценкой явки избирателей, писали Брайан и его соавторы в статье, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказалось, что из группы тех, кому попался вопросник со словом «избиратель», на выборы пришли гораздо больше людей, чем из группы, где участников спрашивали о намерении избирать кандидатов. Это было настолько удивительно, что исследователи, стремясь подтвердить обоснованность полученных результатов, воспроизвели свой эксперимент в период других выборов. Все осталось по-прежнему. Группа избирателей заметно обошла группу тех, кто избирал. Брайан сделал такой вывод. Вероятно, люди охотнее идут на выборы, когда голосование представлено как способ самовыражения, как символ самобытного характера человека, а не просто как образ действий. Самовосприятие ощутимо влияет на поведение, и его воздействие распространяется далеко за пределы кабинки для голосования. Личность указывает мозгу один из кратчайших когнитивных путей, позволяющий заранее делать сложный выбор, что облегчает принятие решений. От самовосприятия зависят наши действия. От нашего представления о себе во многом зависит, удается ли нам пресекать отвлечения и нежелательные поступки. В ходе одного из исследований, результаты которого публиковались в Journal of Consumer Research, Специалисты тестировали фразы, употребляемые людьми в ситуациях, когда те сталкиваются с необходимостью сделать выбор. Так участникам эксперимента предлагали неполезные для здоровья продукты. Первой группе велели отвечать «Я не могу», а второй «Я не стану». Когда эксперимент подходил к концу, каждому участнику предложили на выбор шоколадный или злаковый батончик. Среди участников группы «Я не стану» Таких, кто на выходе выбрал более полезный продукт, оказалось почти вдвое больше. Авторы исследования объясняют такое различие в поведении участников психологическим раскрепощением тех, кто говорил «я не стану». И полученные ими результаты аналогичны результатам эксперимента с избирателями «я не могу» относиться к поведению, в то время как «я не стану» характеризует человека. Чтобы направить силу самооценки на предотвращение отвлечения, мы можем заключить с собой личностный договор, предварительное обязательство перед своим «я», каким мы себе его рисуем, помогающее добиваться того, чего мы действительно хотим. Есть такой старый анекдот. Как узнать, что перед тобой вегетарианец? Не волнуйся, он сам тебе скажет. Вегетарианца здесь можно заменить любым наименованием, хоть марафонцем, хоть морпехом анекдот не утратит смысла. Я пять лет был вегетарианцем. Любой, кто пробовал отказываться от мяса, знает, что друзья в таких случаях всегда спрашивают, а ты не скучаешь по мясу? Оно же вкусное. Конечно, я скучал по мясу. Но когда я начал называть себя вегетарианцем, то, что раньше казалось аппетитным, утратило это качество. Еда, которую я раньше любил, стала невкусной из-за того, что я иначе характеризовал себя. Я не то что не мог есть мясо, я был вегетарианцем, а вегетарианец мясо есть не станет. Заключая с собой личностный договор, я ограничивал свой, но отказываться от мяса мне теперь было несложно. Это не было повинностью или бременем, я просто этого не делал, подобно тому, как благочестивые мусульмане не употребляют алкоголь, а набожные иудеи не едят свинину. Равняясь в поступках на свое «я», мы делаем выбор, ориентируясь на представление о себе. А теперь давайте подумаем, какие новые личностные качества помогли бы вам бороться с отвлечением. Вы, наверное, уже поняли, почему название этой книги «Неотвлекаемые». Вот ваше новое наименование. Считая себя человеком, который ни на что не отвлекается, вы черпаете силы в своем новом «Я». Вы можете опереться на это новое качество, чтобы объяснить другим, почему вы странно себя ведете. Например, скрупулезно планируете время, отказываетесь мгновенно реагировать на каждое уведомление – Прикрепляете к монитору карточку с призывом вас не отрывать. Такие поступки ничуть не страннее других проявлений самобытности, таких как, например, ношение религиозных одеяний или следование определенной диете. Пришло время ни на что не отвлекаться и гордиться этим. Рассказать другим о своем новом «я» – отличный способ скрепить свой договор. Замечали ли вы, что в большинстве религий последователей побуждают проповедовать свою веру? Миссионерская деятельность помогает привлекать новых последователей, но с психологической точки зрения попытки обратить в свою веру – это больше, чем призыв к неверующим примкнуть к пастве. Последние исследования свидетельствуют о том, что подобные наставления существенно укрепляют мотивацию наставника и его приверженность идее. Исследователи Лорен С. винклер и Айлет Фишбах проводили эксперименты с разными группами людей. От рабочих, оставшихся без работы и ищущих себе другую, до детей, столкнувшихся с трудностями в школе. Результаты неизменно показывали, что у человека, обучающего других, мотивация к переменам в собственном поведении сильнее, чем если бы он сам обучался у специалиста. Но есть ли у нас право учить других тому, в чем мы сами еще не совсем разобрались? Стоит ли нам наставлять кого-то, если мы далеки от совершенства? Исследования показывают, когда мы учим других, наше поведение меняется даже существеннее, чем когда мы признаем свое несовершенство. Как отмечают Эскрайс Винклер и Фишбах в MIT Sloan Management Review, если человек признает свои ошибки, Он способен понять, где свернул не на ту дорогу. И при этом его представление о себе не меняется к худшему. Обучая других, мы выстраиваем свое новое «я», ведь так мы помогаем людям избежать своих ошибок. Еще одно средство укрепить свое «я» – ритуалы. Вернемся к религиозной теме. Многие религиозные обряды соблюдать непросто, особенно неверующим. Молиться пять раз в день, обратившись в сторону Мекки, или читать молитвы перед каждым приемом пищи – все это требует усилий. Тем не менее, верующие, строго соблюдающие обряды делают все это в обязательном порядке, не задавая вопросов. Что, если бы мы могли позаимствовать талику подобной преданности для выполнения трудных задач? Представьте, что вы способны сконцентрироваться на чем угодно – и дисциплинированы как истинно верующие. Результаты одного из последних исследований позволяют предположить, что ритуалы на работе и в повседневной жизни оказывают на человека сильнейшее воздействие. В ходе эксперимента профессор Гарвардской школы бизнеса Франческо Джино и ее коллеги оценивали, как ритуалы влияют на способность самоконтроля у людей, стремящихся похудеть, Первую группу участников попросили в течение пяти дней внимательно следить за тем, что они едят. Вторую группу обучили определенному ритуалу. Прежде чем начинать есть, они должны были, во-первых, нарезать еду, во-вторых, разложить кусочки симметрично на тарелке и, в-третьих, три раза постучать по еде вилкой. Согласен, глупо, но на редкость эффективно. Участники эксперимента, соблюдавшие этот ритуал, в среднем потребляли меньше калорий, меньше жира и меньше сахара, чем их коллеги из внимательной группы. По словам профессора Джино, ритуалы могут казаться пустой тратой времени. Однако, как позволяет предположить наше исследование, они весьма действенны. Даже если ритуалы не встроены в вековую традицию, продолжает она, они помогают нам дисциплинировать себя и усиливать самоконтроль. Уточню. Несомненно, ритуалы помогают людям, стремящимся лучше себя контролировать, но они подходят не всем. Ритуальные практики, связанные с питанием, не рекомендуются людям с нарушениями пищевого поведения. Согласно общепринятому мнению, убеждения определяют наше поведение, но верно и обратное. Свидетельства о важности ритуалов подкрепляют и мысль о необходимости строго следовать расписанию о чем мы упоминали во второй части книги. Чем тверже мы придерживаемся своих планов, тем больше укрепляем свое «я». Мы можем ввести в свою жизнь и ритуалы, напоминающие нам о том, кто мы такие. У меня, например, есть такой ритуал. Каждое утро я повторяю несколько коротких мантр, подпитывающих мое «я». Кроме того, при любой возможности я называю себя неотвлекаемым. Например, если мне предстоит поработать дома, то прежде чем сконцентрироваться на своей задаче, я говорю жене и дочери, что сейчас ни на что не отвлекаюсь. А еще активирую функцию «Не беспокоить», которая автоматически отправляет ответные сообщения любому, кто пытается со мной связаться в то время, пока я должен сохранять сосредоточенность. Я даже заказал футболки с надписью «Не отвлекаемый» на груди, чтобы подпитывать свое «я» каждый раз, когда вижу себя в зеркале или кто-нибудь интересуется, что это у меня за надпись. Заключив с собой личностный договор, мы можем увидеть себя такими, какими хотим. Неважно, о каком образе действий идет речь, о том, что мы едим, о том, как обращаемся с другими людьми или о том, как справляемся с отвлечением. Этот прием помогает изменить наши действия так, чтобы они соответствовали нашим ценностям. Мы склонны считать свое «я» раз и навсегда сложившимся, но на самом деле наше представление о себе – это всего лишь мыслительная привычка, а привычки, как мы уже знаем, можно менять к лучшему. Теперь, освоив все четыре компонента модели сосредоточенности, вы готовы задействовать эти стратегии. Проверьте, можете ли вы нарисовать на бумаге эту модель, Вовлечение, отвлечение, внутренние раздражители, внешние раздражители, чтобы всегда иметь ее под рукой, если вдруг поймаете себя на мысли, что вам трудно не отвлекаться. До сих пор мы в основном концентрировались на том, что можно сделать, чтобы научиться ни на что не отвлекаться. Но не стоит забывать, что мы живем и работаем в окружении других людей. В следующей части книги мы рассмотрим, как культура рабочих отношений влияет на отвлечение. Затем узнаем, почему дети идут на поводу у отвлекающих факторов и как можно применить знания об их потребностях в психологических питательных веществах. И, наконец, изучим, как ни на что не отвлекаться, находясь рядом с друзьями и близкими, и как помочь им научиться сохранять сосредоточенность. Запомните. Самовосприятие определяет наше поведение. Люди склонны равняться в своих поступках на представление о себе. Личностный договор – это предварительное обязательство перед своим «я». Действуя в соответствии с самовосприятием, можно предотвращать отвлечение. Станьте тем, кем вы себя именуете. Так вы повышаете вероятность соответствующих действий. Называйте себя неотвлекаемым. Делитесь с другими. Обучая других людей, вы становитесь более приверженными своей цели, даже если все еще испытываете трудности. Отличный способ научиться ни на что не отвлекаться – рассказывать друзьям о том, что вы узнали из этой книги, и как меняется ваша жизнь. Введите в свою жизнь ритуалы. Повторение мантр, соблюдение расписания и другие повторяющиеся действия – подпитывают ваше «я» и определяют дальнейшие поступки.